Глава 23 Ну что, клиническое помещение вроде выбрано, просторное, под шестьдесят квадратов, на первом этаже флигеля с мансардой. А апартаменты люкс, надеюсь, за мной зарезервированы, но койко-место для себя здесь тоже надо предусмотреть. С освещением терпимо. Окна хоть и в частом переплёте, но не по средневековому. Большие, света достаточно. Вести приём придётся в дневное время, а там буду напрягать местных стеклодувов. Может, отыщу какого-нибудь Кулибина, он вроде сделал для царицы зеркальный прожектор, концентрировавший свет нескольких свечей. Впрочем, сперва надо найти здесь нормальные стеклянные зеркала. Зеркала. О чём я вообще думаю? Глаза б мои не смотрели и на этот будущий ветпункт, и на этот красивый замок, куда меня притащили, и вообще на этот мир». Чем больше дней проходит, тем сильнее болит сердце. Как там Чучундер, а мама... Ох, думать об этом спокойно не могу. Успокаиваю себя. Пацан уже не маленький. Если переедет в квартиру бабушки, нашу сможет сдавать. Будет на что по минимуму есть и учиться. Но чуть-чуть подработает в нашей же клинике. брументаль не бросит. Если будут юридические проблемы с опекунством, бабушки поможет, подскажет». Тем более Петька уже работал в каникулы. К счастью, не торговцем кальянами. Все эти мысли ни капли не успокаивали, только расстравляли рану. Кстати, у самой клиники тоже проблемы. А я так и не успела узнать, попав в когти этого локса. Может, Брументаль сейчас никому не может помочь, ему бы кто помог. А я застряла в неведомой феодальной дыре. Прочь эти мысли, сойду с ума, кому будет польза? Вот устрой здесь, тогда и пойму, как выбраться. Нечего киснуть, Лидка, давай-давай, соберись, тряпка, и шагом марш на поиски оборудования. На одном рюкзаке лекарств далеко не уедешь. Из всех встреченных мною в то утро местных жителей Гонрад сдался первый. Выдал мне огромный лист с большой, чуть смазанной королевской печатью, позволяющий заходить куда угодно, кроме сокровищницы и личных королевских покоев. Что интересно, прочесть текст я смогла, когда основательно пригляделась к витиеватым буквам, похожим на помесь латиницы с бешеными пауками. Хм, <свят> тот же бонус, что и с местным языком? Откуда интересно? А, ладно, спасибо, что есть. Так вот, свиток с печатью позволял мне заходить куда нужно и требовать то, что я считаю нужным. И что я сделала? Правильно. Составила список, куда мне придется ходить и что там требовать. Сначала провела ревизию своих запасов. Мало всего. Хорошо хирургический набор пережил путешествие из клиники в деревню Морфов, оттуда перелет в замок и так и остался в полном комплекте. Плюс порозе несколько одноразовых инструментов, в том числе система для капельницы и шприцы. Спасибо вору Локсу, что утащил. И большое не спасибо за то, что не придумал украсть еще больше прибамбасов, а меня оставить. Телеконовые трубки придется кипятить, как и иглы, это уже понятно. Поэтому для начала я решила заняться стерилизацией. Не пациентов, а инструментов. Сначала я планировала отправиться в кузницу и начать борьбу с местными ковалями, но подумала, что неплохо бы обзавестись помощником, которому можно поручить кураторство проектов. Вспомнила сообразительного парнишку, помощника поводыря старого цирюльника. Выяснить, в какой коморке они живут, оказалось непросто. Обитатели замка не очень доверяли старому Бродобрею, а его ученика считали непосвященным. Зато, когда нашла, оторвать от занятий было нетрудно. Старик спал. Юноша в полусне гонял мух над его головой капустообразным листом. Я быстро рассеяла мух несколькими взмахами королевского указа, отчего юноша проснулся. «Пошли!» Просто сказала я и лишь на пороге, слегка устыдившись, спросила. «Ты не против?» «Я согласен», — бодро ответил юноша. «Ты научишь меня, как спасать людей и токари без магии?» «Научу», — обещала я. «Когда мы вместе произведем необходимое оборудование». Тайнис, так звали юношу, оказался незаменимым помощником — Любой замок – не замок, если не перестраивался три-четыре раза тремя-четремя разными зодчими, которые старались дополнить работу предшественника. Я бы сама, например, не догадалась, что оптимальный путь в кузницу – через галерею третьего яруса. По дороге выяснилось, что экономические отношения в замке – какой-то феодальный социализм. Мастера работают за жилье и кормежку, а заказы исполняются в порядке очереди. Правда, медные тем более серебряная монетка ускоряют процесс. Монеток у меня не было даже деревянных, но в королевской грамоте оказалась своя магия, и кузнец согласился изготовить за два дня стальной ларец с решетчатой полкой внутри. Правда, согласно чертежу, металла на это должно было потребоваться как на сейф среднего размера. Но по шепоту Тайниса я поняла, что мастер хочет заработать на королевском материале. После кузнеца мы направились к стеклодуву. Ему я заказала шприцы по образцу одноразового. Пока мы беседовали, Тайнис привел за руку списивого и надутого, как индюк, мастера-ювелира. Потом оказалось, что у него соответствующий ит, как в воду глядела. К швеям за ошовным материалом мне нужен был самый тонкий шелк. Как выяснилось, тут его добывают не из гусениц шелкопряда, а из паучих особого вида. Высаживают тех на деревянные рамки, и трудолюбивые арахны заплетают их золотистыми нитями. Вот это прямо порадовало, потому что я читала, что паутина способствует заживлению ран. В древнем Китае её даже специально накладывали на операционное поле. Шить там, правда, не пробовали, но так мне никто не мешает. Но смотровой стол, кушетки, стойки для капельниц, полки и шкафы — это даже не проблема, оказалась. На первый-то взгляд, как пояснил Тайнис, в замке был полный штат столяров и плотников. Только вот все дятлы, в прямом смысле этого слова. Я упарилась объяснять мужикам, что именно мне надо, и почему, если на чертеже указаны размеры, я не поленилась, вытрясла из гонорода местный измерительный инструмент, этакий здоровенный деревянный треугольник с делениями. Им надо следовать в точности, а не как клюв в дерево попал». Тайнис стоял рядом и так явно восхищался мною, что я даже слегка возгордилась. А потом сама себя одёрнула, нашла кого впечатлить, средневекового подростка. Да он любой клизмой восхитится, если её правильно показать. Короче, к середине дня я так набегалась, что рухнула на новопостроенный стул в своей будущей клинике и почувствовала, что всё, ног не чую, и поесть бы не мешала. Хорошо бы выяснить, как тут организовано питание для гостей. Иначе быть голодной. В моём номере на подносе осталось только какое-то местное груши-яблоко, а хлебцах с паштетом позаботилась выдра. И тут на пороге появился ожидаемый гость.